Ну что-то должно вот-вот произойти. И верно, происходит, отскакивает дверца, и в четырехугольном протезе он видит Лину. Только одно жестко срезанное лицо ее, квадрат лба, щек, глаз, подбородка. Все это недоброе, серое, нахмуренное. «А, это ты?» — говорит он беспомощно. «Да, это я», — отвечает она сухо. «Что ж ты хотел меня обмануть?»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 и с размаху стукнулся в пол. Боль была такая, что искры посыпались из глаз, и ему показалось, у него треснул череп. Он и трахнулся со всей силы о из изголовья. Перед ним стоял Будда и держал его за плечо. «Ну и довели же они вас», — сказал он задумчиво. «Вы с вечера все бормотали, метались, а сейчас только что я подошел к вам, хотел разбудить вы как вскочите э смотрите ведь кровь идет а что не тошнит да нет ничего пробормотал зыбин ему было почему-то очень неудобно перед буддо да какое же там ничего но лежит смирно он вдруг поднялся подошел к двери и несколько раз отчетливо стукнул в оконце согнутым пальцем. «Что вы, что вы, Зачем?» — вскочил Зыбин. «Затем, что надо!» — огрызнулся Будда. Щелкнула и отворилась кормушка, небольшое продолговатое оконце в двери. В него подают еду. Показалось четырехугольное лицо. «Гражданин дежурный». Четко отрапортовал Будда и вытянулся. Заключенный Зыбин набил себе во сне синяк. Окошечко захлопнулось, щелкнул замок... И дежурный вошел в камеру это как же так набил спросил он подозрительно а обо что же «Да вот так спинку ответил зыбин виновато приснилось дежурный подошел к кровати и пощупал железные прутья об эти спросил он деловито да Дежурный провел рукой по прутьям. «Вся бровь рассечена, запишу завтра к врачу», — сказал он и прикрикнул. «Ночью нужно спать, а не шарахаться». «Я и спал. Плохо спали, если такой рог». «Вот еще что врач скажет». Он ушел, а Зыбин недовольно сказал Будду. «Вот теперь к доктору идти. Ну зачем бы в самом деле?»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 Но это уж только там решается. Он ткнул пальцем в потолок. В следственном корпусе? Ну, еще выше, на седьмом небе у гражданина наркома. Вот во дворе радио недавно замолкло. Значит, уже час доходит. Если через часа два или три не будете спать, услышьте сами, что...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 Так что же, они будут резать на куски наших братьев, а мы в нашем советском государстве их гадов и бандитов и пальцем тронуть не смеем. А что нам на это скажет рабочий класс? Не пошлет ли он нас за такую гуманность ко всем чертям собачьим? А ну, что ты на меня так смотришь? Ну что, так или не так? Положим, что так, но ну, и все раз так. И без всяких там, но. А таким людям не место на нашей советской земле. Ты осознаешь это или нет? Теперь дальше. Зачем спрашиваешь процесс? Да если бы они были рядовые шпионы, уголовная шпана, то было бы проще простого прижал к ногтю, брызнули бы они, как вошь, и все, никаких оповещений не надо».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 Вон какие люди были, а как скатились в болото оппозиции, как пошли не той дорожкой, то вон к чему и пришли. Так что же тогда о нас говорит, скажет советский человек, куда же мы забредем, если мы начнем колебаться, доумничать, да не доверять Сталинской линии? Вот для чего эти процессы и признания нужны? Ну что, что-то, что ты опять хочешь сказать? Зыбин пожал плечами. Ничего. Ну, а раз ничего, то и нечего играть в этот самый бесклассовый гуманизм. Тоже мне застранная интеллигенция. Он не понимает, не допускает. А вот Владимир Ильич допускал. Он сказал, мы врага били, бьем и будем бить. А ведь был гуманист почище, пожалуй, твоего льва Толстого. А почему Толстой мой? А же еще мой, что ли?